Глава 4. Приключение с нищим. Как раз в ту минуту, когда Партридж высказал здравую и благочестивую мысль, которая заключена в предыдущей главе, они достигли нового перекрёстка, где под встречали хромого нищего в лохмотьях, обратившегося к ним за подаянием. Партридж суровый вот читал, сказав, что каждый приход обязан содержать своих бедняков. Джонс расхохотался ты здесь столь ты милосерден на устах и так мало его в сердце твоя религия, сказал он, служит тебе только оправданием для пороков, так добродетели не побуждает нисколько. Можно ли, будучи истинным христианином, не помочь ближнему, находящемуся в таком бедственном положении? С этими словами он достал из кармана шиллинг и подал его нищему. Хозяин, сказал нищий, поблагодарив его, У меня в кармане лежит любопытная вещица, которую я нашел миле задве отсюда. Не угодно ли будет вашей милости купить? Я бы не решился показать ее первому встречному, но вы такой добрый господин и так милостивый к бедным, что не станете подозревать человека в воровстве только потому, что он нищий». С этими словами он вручил Джонсу маленькую записную книжку с золотым обрезом. Джонс раскрыл ее и... Вообразите, читатель, что он почувствовал, на первой странице увидел имя Софьи Вестерн, написанное её собственной прелестной рукой. Едва он это прочёл, как тотчас же крепко прижал книжку к губам и не мог удержаться от бурных проявлений восторга, не смущаясь присутствием посторонних. А может быть, именно этот восторг и заставил его позабыть, что он не один. Когда Джонс Целовал книжку и впивался в нее зубами, как в кусок вкусного черного хлеба с маслом, уподобляясь книжному червю или писателю, которому нечего есть, кроме своих собственных произведений. Оттуда выпал какой-то листок. Партридж подобрал его и подал Джонсу. Это был банковый билет, тот самый, который Вестрон подарил своей дочери накануне ее бегства. Жид запрыгал бы от радости, купив его за 100 фунтов без пяти шиллингов. Глаза Партриджа засверкали, когда Джонс громко объявил о находке. Засверкали, только несколько иначе, глаза бедняка, нашедшего книжку. Он, я полагаю, из чувства честности ее не раскрывал. Но мы сами поступили бы нечестно считателям, не сообщив о том немаловажном в данном случае обстоятельстве, что нищий был неграмотен. Джонс, почувствовавший беспредельную радость и восторг при виде книжки, был несколько встревожен при этом новом открытии. Ему тотчас представилось, что владелица билета, может быть, будет терпеть нужду, пока он не возвратит ей находку. Он сказал нищему, что знает даму, которой принадлежит книжка, и постарается как можно скорее ее разыскать и вручить ей собственность. Эта записная книжка была недавно подарена Софье, ее тетушкой. Миссис Вестерн купила ее у модного торговца безделушками за 25 шиллингов, но действительная цена серебра, содержавшегося в застежках, составляла всего около 18 пенцев. Столько и дал бы теперь за нее упомянутый торговец, так как книжка была в отличной сохранности, словно только что из лавки. Впрочем, человек бережливый, воспользовался бы невежеством нищего и предложил бы ему за его находку не больше шиллинга или даже шести пенсов, а то и вовсе ничего бы не дал, предоставив нищему выискивать с него деньги судом. И многие учёные юристы, пожалуй, усомнились бы, смог ли бы истец при данных обстоятельствах доказать свои права. Однако Джонс, отличавшийся большой щедростью и, может быть, даже расточительностью, напротив, без всяких колебаний дал за книжку целую гиннею. Бедняк, давно уже не обладавший таким сокровищем, рассыпался в благодарностях, и на лице его выразилось едва ли меньшее восхищение, чем то, которое овладело Джонсом, когда он увидел имя Софьи Вестерн. Нещи охотно согласился проводить наших путников к тому месту, где он нашёл завесную книжку. И вот все они двинулись прямо туда, но не так быстро, как хотелось бы мистеру Джонсу. Проводник его был к несчастью хром и мог делать не больше мили в час. А так как до того места было свыше 3 миль, хотя нищий назвал другую цифру, то читателю можно и не сообщать, сколько времени они туда шли. По дороге Джонс несчётное число раз раскрывал и целовал книжку всё время разговаривал сам с собой и почти не обращался к своим спутникам. По этому поводу Ниши знаками выразил удивление Партиджу, который только качал головой приговаривая: "Бедняжке, orandum est ut sit mens sana in corpore sano". Будем молиться, чтоб был здоров и умом он, и телом. Латинский Ювенал, Сатиры. Наконец прибыли они на то самое место, где Софи имела несчастье бросить записную книжку, а Нищи имел счастье её подобрать. Тут Джонс выразил желание попрощаться с проводником и прибавить шагу, но Нищи, который успел уже опомниться и в котором изумление и радость по случаю получения гинеи сильно поубавились, скроил недовольную физиономию. И почё особый затылок сказал, что надеялся получить с его милости больше. Ваша милость, надеюсь, возьмёт во внимание, что не будь я честен, я мог бы удержать всё. Читатель не может не согласиться, что нищий говорил правду. Если та бумажка стоит 100 фунтов, то право за находку надо дать больше денег. А может ваша милость не увидит этой госпожи и не отдаст ей билеты. Хотя ваша милость, с виду джентльменом и говорит со всем по-джентльменски, но ведь поругаем не одно только слово вашей милости. А если законный владелец не отыщится, то, конечно, всё принадлежит тому, кто нашёл первый. Надеюсь, ваша милость всё рассудит по справедливости. Я бедняк, нищий и совсем не требую себе всего, но надо же по справедливости, чтобы я получил свою долю. Ваша милость, С виду человек добрый и, надеюсь, вознаградит мою честность, ведь я мог бы взять себе все до копейки, и никто никогда не узнал бы об этом. «Даю тебе честное слово», — отвечал Джонс. «Я знаю законную владелицу этой книжки и верну ей все в целости». «Делайте, Ваша милость, как Вам угодно», — сказал нищий. «Только отдайте мне, пожалуйста, мою долю, то есть половину денег». И тогда удержите себе остальное, если угодно вашей чести. И он заключил свои слова клятвой, что никогда никому не скажет об этом ни полслова. "Нет, приятель", отвечал Джонс. "Законный владелец получит потерянное сполна, а благодарить тебя ещё чем-нибудь я в настоящее время совершенно не в состоянии. Скажи мне, как тебя зовут и где ты живёшь?" и очень может быть, что тебе еще представится случай порадоваться сегодняшнему приключению. «Не знаю, что вы называете приключением», — проворчал нищий, «только, видно, мне приходится представить на ваше усмотрение отдать деньги, потерявшие их даме, или не отдать. Но, надеюсь, ваша милость, рассудите...» Полно-полно вмешался Партридж. «Скажи-ка лучше его милости, как тебя зовут, и где тебя можно найти?» Кручались ты не раскаиваешься, что доверил деньги этому джентльмену. Увидев всю безнадёжность попыток завладеть снова записной книжкой, нищий согласился наконец назвать своё имя и место жительства, которые Джонс записал на листочке бумаги карандашом Софии, и, вложив этот листочек между теми страницами, где она написала своё имя, воскликнул: "Ты счастливейший из смертных приятель!" Я соединил твоё имя с именем ангела. Ничего не зная насчёт ангелов, отвечал нищий, а только если бы вы прибавили мне немного или вернули книжку. Эти слова окончательно вывели Патриджа из себя. Он обругал кореку разными нехорошими словами и собрался даже прибить его, но Джонс воспротивился и сказав нищему, что, наверное, найдётся случай помочь ему, поспешно зашагал прочь. Патридж с которого мысль о сотне фунтов влила новые силы, последовал за своим вожатым. Анищий, принуждённый остаться позади, принялся осыпать проклятиями наших героев, а также своих родителей. Ведь если бы они посылали меня в школу, сетовал быдняк, я бы учили читать, писать и считать, так я не хуже других знал бы цену этим вещам.